Глава десятая Облако исчезнет с твоего чела. Грусти не будет в твоем голосе. Но там, где твоя улыбка для него, наши сердца напрасно будут ее искать. Миссис Гимминс На другой день утром, лишь только можно было спустить шлюпки в море, капитан Даге подошел к морскому льву из Ойстерпонда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 Он опасался того, что этот корабль один найдет тот остров, о котором и сам Даггэ имел несколько любопытных сведений, недостаточных, однако, для полной уверенности в том, что он его отыщет. Шлюпки Даггэ помогли спасти паруса и снасти. Потом его люди работали, чтобы привести в надлежащее состояние часть мачт и в полдень оба корабля находились далеко от берега на юго-востоке.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 Нет ли в письме одной из тех штампелеванных бумаг пагубного предзнаменования, которые употребляют нотариусы, если требуют деньги? Мария покраснела, и в это время показалась прекрасной. — Это письмо ко мне, я уверяю вас, дядюшка, и ничего более. Так же есть и вам, и оно в моем. Ну, — Ну-ну, к счастью, что тут нет ничего худшего. — Что же, откуда было писано это письмо?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 Гарднер нетерпеливо желал загладить свою ошибку и сократить дорогу. Даггер рассуждал гораздо хладнокровнее и принимал в расчет ветер и главную цель путешествия.